Глава 15 Гриша Поднявшись в спальню, я открыл дверцу встроенного шкафа и вытянул нижний ящик. Там у меня хранились такие вещи, которые я доставал лишь в особых случаях. Кальян я держал чисто для друзей, которые иногда заглядывали в гости, а пачку сигарет для себя. Вообще-то, я не курю и всерьез не курил никогда. Но изредка, особенно в такие чуток дурацкие вечера, когда незваные кошки наскребывают на душе, позволяю себе затянуться сигаретой. Вместе с пивой и куревом я вышел на балкон. Луна висела высоко в небе. Для середины мая в Краснодаре стояла довольно прохладная погода, но этот вечер выдался теплым. Я с блаженством затянулся, поглядывая на звезды. Внизу стукнула калитка. Хорошая девочка возвращалась домой. Припозднилась она что-то. Сначала думал окликнуть ее и поздороваться, но затем передумал. Соседка, не поднимая головы, проследовала к своей двери. Наступила тишина. Я потушил сигарету и хлебнул пиво. Сегодня меня что-то ни то, ни другое не брало. А кошки на душе так и не угомонились. Но не могла стать причиной тому эта блондиночка. К текущему моменту я уже забыл не только ее имя, но и лицо. Впрочем, у такого состояния могла быть всего одна причина. — Привет, сосед. — О, здрасте, здрасте. Откликнулся я на приветствие, моментально придав лицу непринужденное выражение. — Загулялась ты что-то. Неужто на свидание ходила? Я поглядел на Леру, по виду которой сразу было понятно, что ее появлению предшествовали не самые радостные события. Она с кислой миной взирала на меня, и нечто в ее взгляде наталкивало на мысли о немом укоре. «Браво, Шерлок!» — проворчала она. «Чтобы я хоть раз еще послушала тебя». «Так, стоп, стоп, стоп!» — запротестовал я. «О чем сейчас речь?» «Ни о чем!» — фыркнула Лера и отвернулась с задранным носом. «Проехали!» «Ну-ка, выкладывай!» «Я что, угадал?» Она скосила на меня правый глаз... И невольно поджала губы. Угадал. Я только что с гребаного свидания. И это, блин, было ужасно. Меня пробрал смех. Нет, в сущности, смешного ничего не было. Но то, как эта девчонка убежденно катила на меня бочки, забавляло покруче какого-нибудь юмористического шоу. Ну уж нет, соседка. Не выйдет из меня виноватого сделать. Если твое свидание пошло по... плохому сценарию, я тут ни при чем. Ой, ладно надулась Лера, и так тошно, да и хотя бы в тишине посидеть. Она была не в духе, собственно, как и я. Наверное, поэтому мне захотелось чуточку ее ободрить. «Слушай, да забей ты. Хочешь, пивом тебя угощу?» «Нет, спасибо», — ответила Лера таким тоном, «точно я предложил ей что-нибудь оскорбительное. А винца?» Быстро сообразил я, что у меня в холодильнике с незапамятных времен завалялась какая-то сладкая хрень, которую неведомо кто и когда притащил, а сам я такое пить никогда не стал. Вино? Неуверенно переспросила хорошая девочка чуть более заинтересованно. Да, я особо не пью. Да я тоже, но так, чисто по бокальчику и баньке. Что скажешь? Она поглядела на меня круглыми от испуга глазами. Тем не менее в этих глазах уже зажегся огонек любопытства. а что за вино дареному коню в зубы не смотрят будешь или нет переспросил я уже жестче буду быстро ответила лера. айн момент я ринулся вниз к холодильнику, схватил бутылку и помчал обратно на балкон. У тебя бокалы есть или из горла будешь пить ты совсем куку -ку? скривилась лера сейчас принесу. Она действительно вернулась через минуту с двумя стеклянными фужерами. Соседка уже было собиралась протянуть мне их через перегородку, но я, не спрашивая разрешения, перепрыгнул на ее часть балкона. Эй! возмутилась она. Я тебя не приглашала. Пить через стенку мавитон, заявил я. Или тебя в церковно-приходской школе не учили хорошим манерам? Промолчу, где тебя манерам учили. Вот и молчи. Лучше давай сюда свои мензурки. Я разлил вино по бокалам. Мы молча чокнулись и сделали по глотку. «Вкусно», — оценила Лера. «Редкостная гадость», — решил я. «Лучше пиво допью. А ты пока давай расскажи, что у тебя там приключилось на свидании». «Много ты понимаешь в благородных напитках». Она закатила глаза и облокотилась на ограждение. «Нечего особо рассказывать. Это было просто ужасно». «В мамбе познакомились?» «Угу, именно». И после такого я точно нафиг это приложение удалю. — Да что стряслось-то? — допытывался я. — Ничего, — Лера вздохнула. — Просто товарищ, как оказалось, немного застрял в девяностых. Ну, знаешь, всякие золотые цепи, перстни, мобилы. — Только не говори, что он приперся в малиновом пиджаке, — заржал я, представив эту картину. — Слава богу, нет, в черном. Но как-то от этого не легче. Он мне весь вечер рассказывал про какие-то сходки, понятия, терки и еще про кучу какой-то лабуды, от которой у меня чуть голова не вздулась. Продолжая покатываться со смеху, я ответил, «Похоже, он просто хотел произвести на тебя впечатление». «И представь себе, произвел», — выпалила Лера. «После таких встреч мне еще отпуск надо брать, чтобы мозг почистить». «Ну ничего, впереди выходные, успеешь прийти в себя». Заодно сходишь на парочку других свиданий отпустит в раз. Поверь моему опыту». «В твоем опыте я нисколько не сомневаюсь», — проворчала хорошая девочка и взглядом показала на свой бокал. Ее намек был тут же понят. Я подлил ей вина, а для себя запалил еще одну сигарету. «Ты куришь?» — удивилась Лера. «А что, хочешь попробовать?» Ехидно улыбнулся я. «Да ни за что в жизни!» Почти взвизгнула она от возмущения. Ага-ага, про маму ты тоже так же говорила. Кстати, с почином тебя. Я стукнул пивной банкой о ее бокал и отхлебнул. А то, что первый блин комом — это ерунда. Еще не такого навидаешься. Главное, относись к этому проще. Ну и смотри заранее, с кем соглашаешься идти навстречу. А если что, зови меня. Уж я точно определю долбопляса. Ой-ой-ой. Передразнила Лера со смехом. Прям эксперт интернет-знакомств. Именно. Эксперт. Да-да. Такой экспертный эксперт, что сам-то себе так никого и не нашел. Я прекратил смеяться и поглядел на нее серьезно. Может, я никого и не ищу? Ясное дело. Лера состроила гримасу отвращения. Просто развлекаешься. Такие, как ты. Не созданы для нормальных отношений».